Когда на следующее утро я возвращаюсь в клуб, мой кабинет встречает меня полным разгромом и отсутствием сейфа. «Твою мать, Келли!» Провожу ладонью по волосам и ухмыляюсь. Брайан хрена не найдет в этой железной коробке. Пару дней назад я перепрятал папки. Теперь они в ячейке под охраной банка «Риверленд». «Что здесь произошло?» Голос большого Сэма раздается позади меня. «Я тоже хотел бы это узнать». Разворачиваюсь лицом к темнокожему здоровяку. Брайан был вчера в клубе. Сэм отрицательно качает головой. Нет, босс, только его парни. Они заявились за час до закрытия, заказали пару приватОВ. Я прохожу в кабинет и поднимаю опрокинутые стулья. Сэм помогает мне с уборкой, собирая бумаги, лежащие у стола. Кто для них танцевал? Кейси и Одри. Здоровяк смотрит на меня, словно понимает, о чем я сейчас думаю. С каких пор Кейси вернулась к обслуживанию клиентов? Наверняка никаких танцев не было. Парни Брайана использовали уход в приватную комнату как прикрытие. А в это время на самом деле громили мой кабинет. Кейси была обо всем осведомлена. Что доодрит, то эта девчонка сделает все, что скажет Кук. Теперь на одну проблему стало больше. Вечером, сидя за барной стойкой, я снова наблюдаю за выступлением Микаэлы. Она делает вид, что не замечает меня в зале. но я уверен, что ее голубые глаза направлены только на меня. Девчонка соблазнительно изгибается у шеста. В этом новом костюме ее сиськи выглядят как чертов грех. Я вливаю в себя второй стакан виски, чтобы вычеркнуть из памяти вкус и запах ее кожи. Чувства, что вызывает во мне хрупкая блондинка, делают меня слишком уязвимым. А сейчас не самое время терять голову. Наконец Микаэла покидает сцену, я разворачиваюсь к сцене спиной, когда ее сменяет очередная девушка. Мне нужно еще пару таблеток. Справа от меня появляется татуированный парень с туннелями в ушах. Он подсаживается к чуваку, который торчит здесь уже весь вечер, и за все время выпил только стакан пива. Он даже на девочек особо не смотрит. Как только татуированный тип скрывается из виду, я соскакиваю с высокого стула и стремительно шагаю к парню, который только что в моем клубе продал наркотики. Когда дилер боковым зрением замечает меня, он кидает на барную стойку пару банкнот и срывается с места. Не так быстро. хватая ублюдка, за капюшон его серой худи. «Какого хрена тебе от меня надо?» — вопит парень. «Что у тебя в карманах?» «Ничего», — запинаясь, произносит он, оглядываясь по сторонам. «Не вынуждай меня проверять самому». Я притягиваю его ближе к себе, держа за ткань его худи. Через пару секунд на барной стойке появляется несколько пакетиков с белым порошком и таблетками. «Блядь, ты торговал этим в моем клубе?» Я заношу кулак для удара. Парень вжимает голову в свои плечи. «У меня договоренность с Брайаном». Как только я слышу это имя, ярость затмевает все в моем сознании. Мой кулак встречается с челюстью грёбаного наркодилера. Парень падает на пол, а я, удерживая его за кофту, продолжаю делать из его лица кровавое месиво. Я слышу визг девчонок и чувствую, как кто-то пытается меня остановить. Наверняка кто-то из парней-охранников. Кол, С него хватит!» кричит большой Сэм, но я не могу остановиться, вымещая на парня всю свою злость. Он давно потерял сознание, и его голова при каждом моем новом ударе безвольно дергается. «С него хватит!» Сам перехватывает мой кулак, и наши взгляды пересекаются. Я тяжело дышу, выпуская из пальцев ткани одежды парня. Вышвырните его отсюда, и чтобы я больше здесь его не видел. Я пинаю барный стул и шагаю к выходу из зала. Перевожу взгляд на сцену, среди нескольких пар испуганных глаз вижу голубые глаза Микаэлы. Девушка смотрит на меня с отвращением, а через секунду скрывается за кулисами. Мой кабинет снова переживает разгром. когда я влетаю туда и сношу все на своем пути. Брайан Келли даже умудрился прокатить Кигана с наркотой, продавая дурь через своего дилера. Около часа пытаясь прийти в себя. Что на меня нашло? Я давно, так как сегодня, не желал кого-то убить. Закрываю глаза и снова вижу перед собой губы Микаэллы, опухшие от моих поцелуев. «К черту! Она нужна мне сейчас! Слишком сильно нужна!»